Девчонки отправились домой, а Фрица обошла здание, заперла все двери и в последний раз выключила свет. Дом сдала по ключи, а Гертруд сказала вслух то, о чем все думали про себя. «Ох, Фрица, интересно, случится ли нам еще такая потеха?»